глава девятнадцать полет в вавилон в рация два раза щелкнула условный знак на время операции внимание чуть погодя еще три к бою нолдовские самолеты не так шумны как машины землян но все равно было хорошо слышно что приближается борт облачность над городскими кварталами пекла обычно очень низкая метров двести но вскоре Разогнав облака, на территорию промзоны стал садиться аппарат внешников. Все напряглись. Самолет был один. Нолды, возможно, считали, что боевые действия в засекреченной лаборатории маловероятны, и послали одну машину. Значит, в ней не больше 15 человек. У Нолдов Стронги видели три типа летающих машин. Это была самая маленькая, но и самая быстрая. Прибыли они даже с опережением графика. Самолет завис на ста метрах. Если у них есть дары, подобные немезидиным или просто датчики, то они увидят тела, но кто это, Стронги или Нулды, им будет непонятно. Раз есть живые, то, значит, надо садиться. Они сели, как по линеечке, на место, откуда недавно оттащили сгоревший аппарат. На всякий случай... Место посадки было заминировано. Откинулся пандус, по нему вниз сбежало двенадцать человек в скафандрах. Осмотрели периметр, двое остались у самолета, а остальные ушли вниз. Подождав три минуты, пока последний боец Нолдов скроется в темноте ангара, отработали по часовым бесшумными винтовками. Тут же из укрытия выскочили Немезида, Рекс и Йорик и понеслись в самолет. Жнец и Квас быстро сбежали вниз и закрыли дверь. Квас подпер ее бетонным блоком. Жнец воткнул дистанционный взрыватель в заранее уложенную взрывчатку. Теперь, когда Нолды захотят обратно, их взорвут вместе со всем подвалом. Стреляться с ними ради трофеев посчитали ненужным решением. Чуть раньше, битком набитые точно таким же оружием, из промзоны уехали два Урала под охраной волков. Марго, пилот наш. Девушка направилась в кабину самолета. Жнец держал руку на кнопке, ждал только приказа поднять на воздух весь их подземный зоопарк. Стронги даже немного поспорили о том, что в капсулах находятся еще живые существа, но как бы их ни было жалко, жить в таком состоянии вне капсулы они не смогли бы. В итоге решили взорвать их тоже. В кабине Сидел примотанный к креслу пилот. Взгляд, которым он смотрел на Йорика, говорил о том, что в галерее он бывал и видел двойника вампира. «Твоим попутчикам вот-вот придет конец. Ты один останешься в живых, но только потому, что нам нужна информация. Расскажешь, что нас интересует, будешь жить, и, возможно, вернешься назад в свой мир. А если нет...» то мы вколем тебе одну из ваших эссенций и оставим в капсуле. — Ну как? — Все расскажу. — А он что, оттуда? — пилот показал на Юрика. — Сдец! Ирга! — Боже, он еще и говорит! И потерял сознание. — Ну, мать твою! Время еще терять с ним! Череп открыл пузырек с нашатырем и поднес его к носу Нолда. — Ты не пугайся так! Йорик у нас добропорядочный вампир. Ему много не надо, только таблетку запить. Похлопав пилота по щеке, сказал Череп. — Что вы хотите знать? — Только пусть он отойдет, пожалуйста. — Какой воспитанный. Недавно твой жирный приятель угрожал нам всеми карами на этой земле. — Какой жирный. — Проехали. — Нас интересует вот эта база. Череп развернул карту и указал на близлежащую черную точку. Ее эвакуировали три часа назад. Как? Все, кто были в кабине, нависли над пилотом. — Мы туда транспортники сейчас сопровождали, — ответил тот, вертя головой, не зная, кто из стронгов старший. — Почему? — Из-за этой лаборатории? — Нет. Давно планировалось, там никто не ходит. Ни люди, ни элита. Накладно содержать. Вот это дает результаты. — Давала. А эти работают? Череп указал на две черных точки восточнее Вавилона. — Да, одна больше, другая меньше. Обе на стабе стоят. Между ними подземный туннель есть. Видимо, раньше был один военный объект. Он растянут на пять километров благодаря туннелю. Мы считаем ее как одну базу. Точки обозначают входы. — Какая там охрана? Топлива хватит долететь? — Около роты около ста человек, — поправился пилот. И ученых шестнадцать. Главный вход вот здесь. Пилот показал пальцем на дальний кружок от Вавилона. С наибольшим скоплением охраны. Второй вход с запасной. Там только склады. На входе сидят два человека. Топлива у меня хватит вокруг улья облететь. — Марго, ноуты ломятся наружу. Что делаем? — спросил по и жнец. — Взрывай их. Самолет слегка подпрыгнул. Из глубины ангара вылетел пылевой столб и какие-то железки. Где-то в глубине раздалось с десяток взрывов. Небольшой сарай, стоявший в отдалении, рухнул под землю. Видимо, заряды пробили тонкие перекрытия. — Упс! А друзей-то у тебя больше и нет. — Я не дружил с ними. Пилот смотрел себе на руки. — Правильно, плохие они. — Продолжим. Куда тебе можно садиться на тех двух базах? Какие позывные? Знаешь ли ты пароли для входа? И детально те помещения, где ты был. Череп достал свой неизменный блокнот. Садиться можно везде. Своей авиации у них нет. Коды доступа, позывные и прочее, все знаю. Но как я потом уйду оттуда? Вы обещали. Тем более, что самолет вам не поможет. Почему не поможет? В нем заложен механизм самоуничтожения. Его можно активировать с базы. Чего и следовало ожидать. Хорошо. После всего ты как бы спрячешься, а мы как бы тебя не найдем. Спасатели прилетят, подберут. Какой ширины и высоты проходы на базе? Высокие. Я привозил холодильник в четыре метра высотой. И широкие. По ним погрузчики ездят. «Йорик, стой здесь!» Если дернет рукой или ногой, убей. Пойдем, подышим на улице. Череп позвал с собой Марго и Рекса. Что думаете? Обратился Череп к остальным, когда они вышли из самолета. Сто человек охраны на базе. Это не семечки. А про проходы ты спросил, думая про элиту? Поинтересовалась Марго у Черепа. Да, большие все равно не пролезут. Йорик, Багира и все. Третью мировую на базе нам все равно начать не удастся. Заходить надо тихо и постепенно чистить. Если сядем в начале, около запасного выхода, пилот выйдет, а с ним в невидимости и наша разведка. Зайдут тихо, снимут пост. Мы поднимаемся и летим к основному. Там проделываем то же самое. Пилота успокоит, что живых не останется. Все видеозаписи с ним сотрём. Череп попутно набрасывал что-то в блокнот. — У меня дополнение к плану, — сказал Рекс. — Надо созвониться с Вавилоном. Все равно почти на их территории будем. Поговорить непосредственно с горцем после того, как мы очистим запасной вход. Пусть там садится на своем Ми-8 и начинает чистить склады. Заодно выгрузят десант. Они пойдут навстречу нам по туннелю. Потом можно уже из города конвои их грузовиков сопроводить. — Мы все равно много не унесем, а здесь грамотные люди приедут, всю базу выпотрошат. И нас до дома с подарками подбросят. Как? Кон гениально, предводитель. Марго начала думать, что у них все получится. Тогда сейчас Багиру сюда, людей, и летим в чистилище. Балу, Кон, сами доберутся. Там экипируемся как следует, позвоним горцу и летим к Вавилону. Надо только предупредить чистилище, чтобы не сбили НЛО вместе с нами. Через десять минут полета самолет садился на полянке перед рвом. Любознательный народ высыпал из стаба с целью обследовать вражескую технику. Запретить это ни у кого не поднялась рука. По дальней радиосвязи нашли горца. Договорились, собрали группу, оделись. День начал клониться к вечеру. Вылетели в сумерках. Уже почти ночью встретились с горцем на небольшой посадочной площадке в районе стены. «Всем привет!» Как всегда энергичный, горец бодро пожал всем руки. «Наши действия...» «Сколько у тебя людей в вертолете?» — спросил Рекс. Операцией командовал полковник. Это была полностью его вотчина. «Со мной двенадцать. Все проверены. Вооружение Нолдовское и наше». Так что тех, кто засел на базе, прибьем. Смотри, что есть для твоих ребят. Рекс показал на лежащий на земле пулемет Нолдов. У нас с собой два, и один тебе. Утром отобрали. Бетонную плиту пополам одной очередью прошибает. Фигасе! Горец обрадовался, как ребенок. Пойдете за нами спустя тридцать минут. Садитесь вот здесь. Чиль все высмотрел. Это фото. Площадка небольшая, но садитесь смело. Живых там уже никого не будет. Еще вот тебе нарисованный от руки чертеж помещений. Твоим бойцам надо двигаться сюда. Фактически это два входа одной базы. Соединяет их туннель. Идете навстречу нам. Если станет жарко, вперед не рвитесь. Ждите. Связь по рации на наших частотах. Там, где вы зайдете, расположены склады. Их надо выгрести все. после того, как закончим с охраной. Пошлем зверушек за вашим конвоем. Пусть будут наготове. Ты всех людей собрал, которые будут задействованы? Моргоем им иммунитет даст от стаи. И самое главное, Рекс. Череп в нетерпении дернул его за рукав. Да. Делим все пополам. Какие разговоры? Это я вам доплатить еще должен. Такое гнездо у меня под носом вскрыли. А то люди стали пропадать. Мы уж не знали, что думать. И до дома вам все довезем, до подъезда. После того, как база потеряет контакт, у нас есть сутки, может, чуть больше. Отсюда до них шестьдесят километров. Дорога асфальтирована. Со зверушками за два часа обернетесь. Так что у твоих будет часов двадцать. Должны успеть. Дай-ка еще гляну фото. Площадка большая. Сюда как минимум четыре фуры зайдут под погрузку. — Быстро вынесем. Ты б видел, как мы супермаркеты чистим. От зависти облысел бы. Говорят, я сюда уже лысым попал. Сложная работа в КГБ была. То того расстрелять надо, то этих сжечь. Как вспомнишь... Все-все, молчу-молчу. Через тридцать минут после вас начинаем. Удачи! Через двадцать минут садились у запасного выхода. На подлете запросили пароль, как будто на Нолдовском самолете полетит кто-то кроме них. А если даже и полетит, то пилот скажет все как надо. Тупые какие-то. Сели. Пилот вышел и направился к неприметной будке. За ним по пятам шли Немезида и Йорик. Как только открыли двери, один упал, держась за горло, а второй, хлопая глазами, уже сидел связанный на полу. Не можешь ты, Немезида, чисто работать. Надо было ему шею свернуть. Теперь ботинки липнуть будут. Вообще-то это не я. Йорик любит кровь пустить. Так, а это кто? Почему его не съели? Чего дрожишь? Рассказывай, кто что, а то масочку отберу. Я просто охранник, я не убивал людей. Меня интересует, сколько людей на главной проходной. Характер вооружения, где заминировано. На входе три пары, здесь и здесь. Помещение отгорожены металлическими дверьми, не бронированными. Дальше по коридору начинаются помещения базы. Тут казармы, здесь ученые живут. А это что? Накопитель, там держат пленных. Элиту привозят вот отсюда. Дальше операционная и сад теней. Романтики, как я погляжу. Значит, там держите зоопарк в капсулах? Да. Что с туннелем? Есть ли блокирующие двери? Откуда управление? В двух местах есть герметичные переборки. да то от управление отсюда, из главного пульта. — А между ними газ. — Да. — Ты не стесняйся, говори, а то вот. Череп аккуратно ножом поддел лямку маски около уха и перерезал. Нолд быстро прижал маску рукой к лицу. Перед переборками, которые падают сверху, расположены автоматические пулеметы, которые простреливают туннель на 200 метров. Из главного входа запасной видят на камерах. «Нет». «В туннеле камеры есть? Куда выходят?» «На два выхода. К нам и на главный вход». «Еще что-то есть?» «Нет, это все. Не крепость же, просто склад». «Доберемся и до крепости в свое время». Не мизида. Девушка подошла сзади к Нолду и одним заученным движением сломала ему шею. «Можешь ведь, когда захочешь», — заржал Рекс. «Маньяк!» «Оставим им Багиру. Заодно и я буду видеть, что здесь творится», — предложила Марго. «Толково!» «Залетаем!» Пять километров до другого выхода пролетели почти мгновенно. Пилот не слышал, как Стронги обсуждали возможность оставить себе самолет. Но все сошлись на том, что не смогут не только им управлять, но и обслуживать. При всех плюсах быстрого перемещения был один огромный минус. Никто не мог точно сказать, есть ли система уничтожения или нет. А Нолдам хватит ума заложить в эту систему атомную бомбу. Были уже прецеденты с внешниками. Пилот аккуратно посадил машину и не спеша отправился к проходной. Его предупредили, чтобы не шутил. Умрет первым. Нолд нажал неприметную кнопку на кирпичной стене. Через две минуты часть стены отъехала в сторону И из проема показался Нолд в скафандре. — А ты рано. Следующая партия только на той неделе будет готова. Я по другому поводу. — Заходи. Оба зашли внутрь, в рациях отряда отчетливо прозвучал щелчок. Немезида и Йорик внутри. Остальная группа приготовилась к штурму. По традиции, Нолдовские пулеметы взяли Квас и Жнец. но они были настолько легкие, что их могла нести и Немезида. Своё штатное оружие они всё же повесили на плечо, на всякий случай. Ходили слухи, что внешники могут блокировать своё оружие или активировать режим свой-чужой. Марго наблюдала картинку глазами Йорика, фактически сейчас управляя им как аватаром. Охранник обошёл напарника и сел за монитор. Пилот стоял, не двигаясь, не зная, что делать дальше. — Что застыл? Проходить будешь? Или с нами посидишь? — Нет, я к вам друзей привел. Видимо, у пилота проснулось что-то похожее на совесть. — Хотя... Откуда она у каннибалов? — Ты о чем? Охранник склонился над столом, что-то там рассматривая. — Да вот, смотри сам. Голова отлетела на метр. — Йорик... прыгнув через импровизированный прилавок, вырубил одновременно двоих. Немезида резко повернулась к замаскированной двери и хлопнула ладошкой по кнопке открывания. Дверь стала отворяться, как вдруг, и заорала сирена, и она остановилась в полуоткрытом состоянии. — Как всегда, — пробурчал Рекс, — хоть бы один мой план продержался больше трех минут. — Жнец, сделаем больно. Жнец припал на одно колено и выстрелом из гранатомета вынес подряд две железные двери, за которыми спрятались еще две двойки. Первым внутрь влетел Йорик, и понеслась мясорубка. Немезида решила не лезть, чтобы вампир в экстазе и из нее не наделал котлет. Первый заслон прошли относительно быстро. Группа горца тоже углубилась в туннель. Рекс хотел их предупредить про пулеметы, которые могли активировать после того, как не смогли связаться с запасным выходом, но у него ничего не получилось. Связь с горцем не работала. До первого шлюза оставался еще километр. Как справедливо заметил череп, зачистку могли активировать только с поста, который был в руках Стронгов. Тем временем группа продвигалась дальше. Впереди их уже ждал заслон. Внешники, скорее всего, не перестраивали базу. Коридоры прямые, широкие, высокие. На танке заезжай. Надо было взять терминатор. Мелькнуло в голове Рекса. Обороняться в таких коридорах крайне неудобно. Нолды на скорую руку устроили импровизированную засаду с пулеметами и прожекторами. И погасили свет. И зря. Невидимая Немезида без затей подбежала к ним под своим ускорением, оставила им несколько гранат и также быстро умчалась назад. Все это она проделала за три секунды, а на четвертой от засады остался стоять только большой пулемет на погнутом станке и чьи-то ноги. Рекс на бегу указал Квазу на станковый пулемет Нолдов. Кваз попробовал взять его в руки, немного побоюкал и утвердительно кивнул. Ревущая сирена не умолкала, давя на уши. Свет погас по всей базе, только под потолком крутились оранжевые огни. Надо срочно найти их командный центр. Оттуда они могут вызвать помощь. Пилот рисовал на плане. Впереди за казармой, после столовой. За углом нас ждут. Изобразите, что мы пойдем там. Йорик и со мной. Рекс подошел к стене и прилепил к ней пластит. Пройдем напрямую. Немезида, кинем гранату, что ли, а то как-то скучно у них. Сейчас вот это за угол кинем, они возбудятся, все равно в темноте не поймут, что там. Рекс обернулся и увидел Кали и Диану. Каждая девушка держала по ноге то, что осталось от пулеметчика. Молодцы, креативно. Дезинфекция. Все сразу закрутилось. Вот что команда животворящая делает. За угол полетели ноги. Внешники открыли бешеный огонь, развалив противоположную стену, которая осыпалась, и появился еще один выход. Как только они прекратили огонь, чтобы посмотреть на содеянное безобразие, то тут же получили еще три гранаты. За углом случился коллапс. Почти одновременно с ним исчезла другая стена, благодаря стараниям Рекса. И туда уже лез квас со станковым пулеметом. Йорик был уже внутри казармы и показывал танец с саблями. Немезида выдвинула за угол зеркальце, Ничего, кроме завала и пыли, не разглядела и скользнула вперед. Раздался одиночный выстрел, за ним сильный удар тела о стену. Череп, Диана, Кали и Жнец ринулись в атаку. Марго прислонилась к стене и ментально нашла Багиру. Кошка мчалась по темному подземелью. Позади нее метались на шлемные фонари вавилонцев. Они уже подошли к месту первой заслонки, как вдруг темноту разрезала очередь из-под потолка. Марго активировала режим аватара. Багира зигзагом в режиме мимикрии подобралась к пулемету, подпрыгнула на три метра и сбила орудие на пол. Обернувшись назад, Марго глазами Багиры увидела, как люди над кем-то суетятся. Подбежав, кошка увидела горца с развороченной грудью и солдата, который колол ему спек. Непроизвольно взвыв, мотнула головой, как бы приглашая следовать за собой, и понеслась вперед со всей возможной скоростью. — Рекс, кончайте с ними играться. Мне нужно в туннель попасть. Горцу из пулемета грудь разворотили. — Принял? Прорыв! Как правильно поняла Марго, это была еще одна команда, при которой боец пробивал стены лбом. Тут же получилось что-то ужасное. Упала стена. Все, что могло стрелять и взрываться, буквально забурлило. Под натиском кваза стали падать перегородки. Девчонки швыряли гранаты с такой скоростью, что звук взрывов слился в один и быстро ушел вглубь базы. Марго поднялась и быстро побежала за ними. Видимо, эта команда не предусматривала сохранение перекрытий и стен. Вооружение Нолдов буквально разнесло все. Взгляду Марго предстало чистое пространство размером с хоккейную площадку, с разрушенными стенами и местами обвалившимся потолком. Там, где у Нолдов была казарма, столовая и штаб, теперь появился стадион. Кое-где из-под обломков перекрытий раздавались стоны. Череп не спеша перепрыгивал с одной плиты на другую и производил контрольные выстрелы. Марго, не переставая удивляться эффективности команды, со всех ног бросилась вперед. «Марго, мы прошли насквозь до туннеля. Путь свободен. Но мы здесь почистим еще». «Да, хорошо. Я вижу их. Они в километре отсюда. Несут его». и ускорилась, насколько возможно. Навстречу ей пронеслась Багира, кивнув мордой на бегу, и присоединилась к Йорику. Вопль ужаса раздался под сводами базы. Стая нашла того, с кем можно было поиграть в прятки. «Кладите его на пол!» Марго подбежала к горцу и накрыла его собой. «Он дышит!» Чуть не плача крикнул боец. «Все вперед! Помогайте Рексу! Он будет жить!» Второе относилось уже к горцу. Марго положила руки на то, что когда-то было грудной клеткой. Сердце, на удивление, не задето, а легкие в кашу. Да и от других органов мало что осталось. Крови потерял половину. Если бы это не был старый иммунный подспеком, то его можно было бы уже отправлять в морг. Мертвых Марго поднимать не умела. Вложив в заряд все свои немалые силы, запылав оранжевым огнем под сводами туннеля, она вызвала ужас у солдат Вавилона, которые не видели Марго за работой. Энергия королевы перетекала с рук на грудь горцу. Ткани зашевелились и потянулись изуродованными краями, заращивая жуткую мешанину, сделанную пулеметом. Кровь остановилась. Марго в реальном времени сращивала поврежденные органы. хрустя восстанавливались кости и хрящи. Горец застонал Моргов колола ему свой рад спек. лицо больного разгладилось, дыхание выровнялось. новые легкие исправно нагнетали кислород в кровь. сердцебиение стабилизировалось. Марго сделала знак двум солдатам, которые уже где-то раздобыли носилки. несите его к вертолету, ему нужен покой. С вами пойдет Багира. Сама побежала к Рексу. Маньяки уже заканчивали равнять базу, справившись намного быстрее и качественнее экскаватора. Вся команда стояла около большой круглой железной двери. Подобную Марго видела один раз в хранилище банка, когда арендовала ячейку. «Науку мы не нашли. Вероятно, они все там. И там же их плоды». что делать будем развернемся и назад пойдем что еще остается они же в домике спрятались марго с удивлением посмотрела на рекса я в плане как открыть нежно или нет да как получится все равно пойдут на корм юрику урик девец разгладив тельняшку вампир засмущался от столь щедрого угощения отойдите подальше Рекс стал прикладывать бруски пластида к двери. Прогремел взрыв, и металлический блин, диаметром в три метра, упал по другую сторону стены. Первым в образовавшийся пролом прошел Йорик. За стеной их ждали полумрак и дорожка, подсвеченная по бокам холодным синим светом. Медленно продвигаясь вперед, группа смотрела на капсулы. Устройства были аналогичны тем, что они видели в первой лаборатории. Дорожки убегали вдаль, пересекаясь с такими же, образуя квадраты. Гигантская сеть подсвеченных тропинок содержала в себе тысячи капсул и раскинулась на два футбольных поля. Все капсулы были полны. Они содержали в себе уродов, каких не смог придумать даже улей. Всю эту кунсткамеру тщательно снимали. Сзади блевали люди-горцы, впервые увидев содержимое капсул. — Немезида, ищи их, — произнес Рекс, надеясь на ее сенса. Есть. — В дальнем конце. — Все шестнадцать. Группа бегом направилась к ним. — Брать живьем. Горец порадуется. — Всех на арену. — Здесь? — расстроился Юрик. В дальнем конце оказалось Бесконечного Зала, в небольшой комнате забились ученые. Немезида вывела всех в зал, ставя на колени с руками на затылке. Те, что упирались, получали прикладом под ребра. — Кто старший? — рявкнул Рекс. Ученые молчали, правда, недолго, пока не увидели Йорика. — А вот ваш новый друг. Очень хочет есть, ведь он так долго сидел в капсуле. У страха глаза велики, но при виде Йорика у неподготовленного человека мозги обычно отказывали. — Я старший! — помахал рукой над головой Нолд с бородой и с паньолкой. — Пойдем! Череп схватил его за воротник халата и потащил вглубь мрачного зала. — Куда вы отправляете эссенцию? Где основная база? — Этого я не знаю. Нас сюда заводят вахтовым методом, в закрытом транспортнике без иллюминаторов. Мы даже не сразу догадались, что находимся на другой планете. — Вы понимаете, кто ваши пациенты? «Да. Нам сказали, что это преступники, приговоренные к смертной казни. И вы ни разу с ними не говорили, чтобы убедиться в этом?» «Нехорошо обманывать». «Да, да, мы все знали, кто это, и что мы в Улье. Да что нам было делать? Мы подписали контракт, бешеные деньги. Полгода здесь и безбедная старость в нашем мире». «Белый жемчуг где?» «Мы не храним его в таком виде». Он сразу идет в эссенцию, но это в редчайших случаях. Один к тысяче. Всю эссенцию забрали на прошлой неделе. Белый жемчуг откуда берете? Не могу ничего сказать постороннему. Блокировка участка мозга. Нам специально делают укол перед вахтой. Удобно, вахтовик. А тебя не предупреждали, что вас могут поймать? Те, кого вы так усердно кромсаете. У нас хорошая охрана. И дело приходилось иметь с пятикантропами. Теперь ты сильно удивишься, я тебе обещаю. Череп подошел к Марго с Рексом и покачал головой. Ученых заковали в наручники и связали в цепь. Так и повели к запасному выходу, гремя кандалами. В сопровождающие выделили злого Йорика, который щедро отвешивал пинки из-за трещины персоналу. Вавилонцы... Оперативно вычистили базу и склады. Помещение полностью заминировали. Самолет тоже. Диана уверяла, что может поднять его в воздух, но, помня о системе самоуничтожения, лететь на нем не решились. Огромнейший зал тщательно зафиксировали на видео. Все бумаги и носители, какие нашли, забрали с собой. Череп потом разберется.